Я завез туда домой, после чего поехал к себе, разгрузить сумки и все прочее. Сварил кофе, прочитал сообщение. Первое было от Славы. Вроде так, не несрочное, но пишет, что надо будет встретиться. Хорошо, не проблема. Еще сообщение от Дэмси, аналогичного содержания, но я ему оттекстил следующее. Слик встречался с Мерфи в Брайтоне, фото прилагаю. И приложил, разумеется. Когда кофе налился, сел за ноутбук проверить почту.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 «Ладно, попробую с Демси связаться, может, он что полезное скажет». Набрал его номер. Он ответил почти сразу. «Я прилетел. Сообщение получили?» «Да, интересная информация. Нельзя сказать, что совсем неожиданная, но все равно интересно. Надо будет увидеться». «Когда?» «Лучше после работы. Знаешь такое место, как Бейерхалли?» «Знаю», — уверенно ответил я. «Вот давай там. Позволим себе немного хорошего пива и поговорим».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 «Около 10 лет назад здесь что-то подобное случилось, Вскрылось. Был страшный скандал. Полетели головы. Одна группировка оттеснила от власти другую, потом ту оттеснила третья. Повторение подобного никто не хочет. Это большой риск для всех. И по ряду причин». Демси тяжко вздохнул. «Невозможно ударить по тем, кто... чья это была яхта. В общем, ну, достаточно сильно ударить. Но зато можно дать понять, что каждый, кто влезет в подобную работу с этой стороны... «Потенциальный покойник, а без помощи местных крутить подобный бизнес не получится». «Михалыч помогает этот бизнес крутить», — сказал я скромно. «Я помню», — Дэмси кивнул. «Если сумеешь заточить его в молотилку, считай, что выиграл еще и здесь. Щидить не будем никого». «Но...» — он поднял палец. «Никого — это тех, насчет кого у нас есть уверенность и доказательства».